«Глава пятая. Куда мы падаем?» В дверь кабины постучали. «Проверь, кто там», — властно сказал Конюхов и кивнул в сторону двери. Второй пилот соскочил с кресла и быстро пошел проверять, кто к ним ломится. «Кристина!» «Пусти!» Щелчок, дверь на секунду открылась. «Как там?» — не поворачиваясь, спросил командир самолета. «Сильно волнуются». «Есть паника, но вроде пока в норме. Удается держать ситуацию. Что мне им сказать?» 18, сухо сказал Мельниченко. «У нас топливо на 18 минут. Сейчас сделаю объявление». Унюхов опустил голову, что-то тихо пробубнил и включил громкую связь. «Дамы и господа». Он замолчал. Кристине показалось, что она слышит, как сильно бьется его сердце. «Облачность очень низкая». Земли не видно. Не буду скрывать, нет сигналов от вышки, и мы не можем определить, где аэропорт. Было совершено несколько попыток опуститься и визуально увидеть Землю, но не получилось. У нас мало топлива. Сейчас начну снижение и произведу экстренную посадку. Наберитесь мужества. Конюхов опять замолчал. Кристина понимала, что это его последнее обращение, и от его слов будет зависеть, как поведут себя пассажиры. «Да поможет нам Бог». На этих словах второй пилот затряс головой и, как ребенок, захныкал. «Все хорошо, мы сядем, ты...» Кристина хотела его успокоить, но Всеволод ненавидел, когда его уговаривали. Гладили по голове, словно собаку. И уж тем более, когда успокаивали, будто он истеричная баба. «Все нормально, все, я в норме, я...» «Кристин, иди в салон, пристегнись». «Время!» ну да». «Четырнадцать минут», — сообразив, что от него требуют, ответил второй пилот. Стюардесса быстро вышла из кабины и, проследовав салон, громко объявила. «Всем нагнуться, прикрыть головы!» Самолет резко пошел вниз, пол под ногами зашатался, и она чуть было не упала. Из салона донесся крик проклятия, потом громкие голоса молитвы, руганье и пение. Кристина села в свое кресло, пальцы дрожали, путаясь в застежке. «Ну вот и все, произнесла она. Кабина летчиков. Конюхов очень осторожно опускал штурвал. «Двенадцать минут», — сказал Мельниченко. «Из тебя получился бы хороший командир. Высота!» Хотя он и так видел, что прибор показывал 200, и тут, наконец, ожил GCS. «Измените скорость снижения! Набирайте высоту! Измените скорость снижения! Набирайте высоту! Измените скорость снижения!» «Отключи!» Второй пилот нажал на кнопку. Наступила тишина, от которой стало еще хуже. 150? 100. «Сто «Ну, с Богом!» — произнес командир корабля и приготовился к удару о землю. Он ждал, что вот-вот увидит темный силуэт зданий, деревьев, что нос самолета прочертит длинную борозду. Но секунды отсчитывали время. Вот прошла минута, а удара так и не последовало. «Что такое?» — не понимая, что происходит, спросил капитан. «Мы промазали?» «Как можно промазать мимо земли?» Показатели высотомера, достигнув нуля, остановились. Это и понятно. Никто же не думал, что самолет будет лететь ниже. «Может, он тоже сломан, и мы еще не достигли земли?» — предположил второй пилот. «Может. У тебя там что-то видно?» «Сейчас взгляну». Мельниченко посмотрел в окно, но ничего не увидел. Он отстегнулся и вплотную прижался к стеклу. «Там, кажется, просвет». «Хорошо, следи, если что заметишь, скажи. Сколько осталось времени?» «Наверное, минут пять. Я сбился». «Ладно, это уже не важно». Конюхов понимал, что посадку он провалил, и даже если сейчас увидит землю, то остается надеяться на чудо. Рука дернулась, и штурвал еще немного опустился вниз. «Облака!» Конюхов повернул голову и заметил, как стекло очистилось. На душе сразу полегчало. «Что там?» Но второй пилот молчал. «Что там?» — крикнул командир самолета. «Ничего. Примерно в километре под нами опять облака. Они чуть темнее, но, мне кажется, под ними и нет земли». «Что значит нет? Куда она, по-твоему, подевалась?» «Я не знаю», — обречённо ответил второй пилот и буквально шлепнулся в свое кресло. «Сколько?» Хотя Конюхов и так видел, что показатели бака показывали ноль, а значит, в любую секунду двигатели заглохнут. «Время истекло. Мы падаем. Мне жаль». «Похоже, ты прав», — ответил Конюхов и посмотрел на прибор, который сообщил, что левый двигатель заглох. Самолет плавно качнулся. «Впереди по курсу облака. Они серые, такие же, как те, что внизу», — сообщил второй пилот. Свяжись с землёй, сообщи, что мы падаем. Они же не слышат. Может, наоборот, это мы не слышим. Хорошо, я сделаю. Стена облаков медленно приближалась. Конюхов смотрел на нее и молил, чтобы это была земля. И тогда все закончится быстро. Самолет дернулся, как будто влетел во что-то липкое и тягучее. Последний двигатель завыл, зачихал и заглох. Салон самолета. Екатерина всем сердцем ненавидела свою мать. Она словно деспот контролировала ее жизнь. Следила, слушала, указывала. Запомнила случаи своего детства. Тогда они вышли из садика. Мать говорила спокойно, но в ее голосе всегда присутствовал железный оттенок. Девочка сказала, что хочет в туалет. Мать не стала искать укромного места. Ткнула пальцем, и она была вынуждена подчиниться. Мальчишки видели, как задрала платье и присела. Было стыдно и захотелось заплакать. Мать вечно ею управляла, даже указала, в какой институт поступать, с кем дружить и за кого выйти замуж. И подчинилась. «Не дергайся, вот сейчас сядем, и будет все хорошо. Мам, это ты нервничаешь. Я рада, что разобьемся. Меня все это достало». «Что?» Глаза женщины округлились. «Что ты такое сказала?» «Мы разобьемся, и я рада этому». «Что ты говоришь? Что за глупости несешь? Да как ты смеешь?» «Мам, ты всех достала». «Меня, папу, своих теток, племянников и моего мужа. Я рада, что на этом все кончится. Не буду больше выслушивать твоих нравоучений». этот ты с перепугу, пройдет. Сейчас дам тебе таблетку, успокойся и прекрати устраивать истерику». «Разве я истерю? Это вон та женщина визжит, ей плохо. Можешь пойти и успокоить, а я умру без тебя». «Да ты, да ты, мы потом поговорим». «Ага, на том свете», — ответила Екатерина. Она была рада, что нашла время и силы сказать это матери. Самолет затрясло. Кто-то закричал, что видит землю. Но для Екатерины это уже было неважно. Хотела только одного, чтобы их самолет разбился, рассыпался на мелкие куски и на том ее мучение закончится. Люди бросились к иллюминаторам, но за радостными криками последовало вой отчаяния. Екатерина улыбнулась. Значит, мы все же разобьемся, мысленно подумала, достала наушники и включила рок, который так ненавидела ее мать. Кабина летчиков Самолет проваливался. Его облепили белые облака. Конюхов знал, что заглох последний двигатель, и сейчас начнут падать. Убрав руки со штурвала, он отстегнул ремни безопасности, посмотрел на свои красные пальцы. Сердце гулко стучало. В глазах стали прыгать черные точки. Сделав несколько глубоких вдохов, он успокоился. «Что видно?» «Как обычно, ничего. И мне кажется, мы не падаем». «Ну да, конечно же, мы не падаем. Что же мы тогда делаем?» «Летим? Летим!» — повторил командир корабля и осторожно поднялся с кресла. Он ничего не понимал. Когда самолет начинает свободное планирование, то появляется легкость в теле. Но сейчас складывалось ощущение, что они, наоборот, стали набирать высоту. Командир посмотрел на приборы, но высотомер молчал. Впрочем, почти все молчало. «Может, нам кофе попить? Как ты на это смотришь?» — пошутил Конюхов и пошлепал по плечу второго пилота. «А Где земля? удивленно спросил Мельниченко, и как ребенок прижался к стеклу. Где-то там, внизу. Земля всегда внизу. Но мы почему-то не падаем. Тебе это не кажется странным? Почему не падаем? Тут все странно. Облака, связь, маяки, прибор уровня земля и то, что мы все еще куда-то летим. В дверь забарабанили. Капитан подошел и открыл ее. «Надо что-то делать. Они там сходят с ума, меня не слышат». «А я думал, что ты кофе принесла». «Какой кофе? Там паника! Они неуправляемые!» «Хорошо. Сядь, успокойся. Сейчас сделаю объявление. Сказать правду или...» «Какую еще правду?» — ужаснулась Кристина и выглянула за дверь, откуда доносились крики. «Я, наверное, пойду, а то, боюсь, там драка начнется». Она вышла, и Конюхов закрыл за ней дверь. «И что теперь?» «Понятия не имею. Это в инструкции не прописано. А что думаешь? Когда упадем?» «А если не упадем?» — предположил второй пилот. «Упадем. Не в космосе же мы находимся. Ладно, ты, главное, штурвал не трогай. Летим. Вот и пусть будет так дальше». Конюхов запутался. Его то начинало трясти от безысходности, что он уже труп, то появлялась надежда, что еще выживет. То наступала апатия и желание все закончить красивым крушением. «Дамы и господа, с вами говорит командир самолета. Есть плохая новость. У нас закончилось топливо и двигатели не работают. Но есть и хорошая новость. По какой-то непонятной нам причине самолет не падает на землю, а по инерции продолжает лететь дальше. Наши приборы показывают, что мы должны быть на земле, но под нами, когда облака рассеялись, земли не было видно. «Что там? Я не знаю. Самолет не падает, и как это долго будет продолжаться, не знаю. Прошу вас не паниковать, мы живы, это уже хорошо. Рано или поздно самолет спланирует к земле. Если появится новая информация, я вас поставлю в известность. А сейчас прошу соблюдать правила безопасности и слушать бортпроводников. Спасибо за внимание». Конюхов отключил связь. «Все так же? Ничего?» «Нет, одни облака». «Это неправильно, так не должно быть». «Должно или нет, но мы и правда пока живы. Думаю, тебе надо сходить в салон и проконтролировать обстановку». Салон самолета. После того, как заглох последний двигатель, многие приготовились к смерти. Пассажиры прекрасно знали, что выжить после падения нереально. «Эй, прекратите курить!» Возмутилась женщина и, повернувшись к соседу, что сидел за спиной, замахала руками. «Отстань, старуха!» «Что пялишься? Я разве не имею права перед смертью выкурить последнюю сигарету?» «У меня астма», — возмутилась женщина. «Ну и что? Еще минуты, ты сдохнешь». «Да ты, да ты!» — лицо женщины покраснело от злости. К ней подошел Демьян и, взяв стакан с водой, плеснул в лицо мужчине сигаретой. Тот резко соскочил, но кулак мужчины обрушился, и сигарета впечаталась в губы. «Вы правильно сделали ему замечание. Он тут не один. Тоже не люблю, когда курят». Благодарю ошарашенная такой выходкой, сказала женщина. «Я на вас в суд подам!» заявила соседка мужчины, что вытирал кровь со щеки. «Подавайте, ведь мы, кажется, умрем», так сказал ваш муж.